Итоги танкового сражения в Большой излучине Дона Для вермахта сражение в Большой излучине Дона, на первый взгляд, являлось бесспорным успехом. 11 августа 1942 года Паулюс докладывал в штаб группы армии Б, цитата, «Оборонный наступление западнее Калача с 23 июля принесли 57 тысяч пленных». уничтожено более 1000 танков, уничтожено и захвачено 750 орудий всех типов. Конец цитаты. Первый вопрос, который возникает при изучении боёв на Сталинградском фронте в конце июля начале августа 1942 года: куда делись танки? Выше уже было немало сказано о характере действий танков в этом сражении.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 Абсолютным лидером являлись, как ни странно, 75-миллиметровые выстрелы к танковым пушкам с кумулятивным снарядом Gerpatr 38. 24-калиберное орудие танков Panzer 4 и SAU Sturmgeschutz. Их было израсходовано 762 штуки. Лето 1942 года. Стал для немцев периодом массового использования кумулятивных боеприпасов. Производство обычных калибрных бронебойных снарядов к 75-мм длинноствольным танковым и противотанковым пушкам разворачивалось медленно. Вследствие этого в 1942 году в целом 67,6% выпуска боеприпасов предназначенных для поражения бронетехники, к орудиям САУ «Штюрмгешутс» составляли кумулятивные снаряды. Следующими по количеству из расходованных 6-й армии с 20 июля по 10 августа 1942 -го года были 50-милитровые бронебойные выстрелы к длинноствольным танковым пушкам и противотанковым пушкам ПАК-38, 5488 и 5690, соответственно. Подкалиберных снарядов к этим двум типам пушек было израсходовано, соответственно, 967 и 1354 штуки. Ещё одним лидером, особенно учитывая количество самих хард-систем, были 76 и 2,0 мм. Трофейные орудия. К ним было расстреляно 1135 калиберных и 130 подкалиберных выстрелов. Достаточно низким на этом фоне был настрел боеприпасов к 37-мм орудиям ПАК-35-36, 3594 калиберных и 1194 подкалиберных выстрелов. Новые средства борьбы были в некотором смысле аутсайдерами. 75-мм выстрелов к длинноствольным танковым пушкам 6-я армия расстреляла 1649 штук, а к 75-мм ПАК-40 608 выстрелов. Судя по всему, из ПАК-40 стремились стрелять по танкам, опознаваемым как КВ. как предписывала инструкция. В сравнении с этими величинами немало было выпущено кумулятивных снарядов к 105-мм гаубицам, 766 штук. По приведенным данным хорошо видно, что у 6-й армии было более чем достаточно средств для поражения многочисленных танков разных типов, от КВ до Т-60 и БТ.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 которые они обладали в 1941 году. Снаряды новых типов, наши танкисты иногда называли термитными. Теперь немецкая артиллерия уверенно поражала даже тяжёлые КВ. В отчёте командира 158-й танковой бригады указывалось: цитата. Противник имеет новую противотанковую пушку порядка 57 мм калибра. которые с больших дистанций, 1200 м, легко пробивают броню КВ, а снаряды её воспламеняют машину. Конец цитаты. Речь идёт, скорее всего, о аккумуляторных боеприпасах к 75-миллиметровым танковым и противотанковым пушкам, упомянувшихся выше. 57 мм получилось за счёт измерения диаметра пробоины от кумулятивной струи. Также против советских танкистов играли коизовость бы второстепенные элементы конструкции танков. Приборы наблюдения, промахи проектировщиков в отчёте, написанном по итогам боёв под Сталинградом в июле-сентябре 1942 года, командиром 13-го танкового корпуса Танаширшиным Указывались следующие недостатки Т-34. Цитата. Пятое. В ходе боёв с очевидностью установлено, что приборы наблюдения танка Т-34 не позволяют вести достаточный обзор в условиях пересечённой местности. Шестое. Пушка танка Т-34 пробивает броню всех немецких танков на дистанции 1200 м и ближе. Самоходная же немецкая пушка пробивает броню танка Т-34 на дистанции 2 км. Для того, чтобы иметь равноценное оружие, необходимо на часть, каждый десятый танков монтировать 85-миллиметровую противотанковую пушку, равноценную немецкой самоходной. Причём настоятельно необходимо люк и башню этой машины экранировать.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 Снижали боевые возможности самой сильной армии Вермахта на Восточном фронте.